Глава 19. Имение Берестевых. Колонна бронетехники на всех парах прорывалась к месту ракетного удара. Каким-то невероятным образом оказалось, что на месте имения теперь был рукотворный холм. Отправленные в разведку дроны долетели, желая убедиться в гибели Грандхимеры, и операторы были ошарашены увиденным. Когда же им помахал рукой сидящий на холме полковник Грозин, боевая группа прорыва сформировалась мгновенно. Военные ехали, вцепившись в пулеметы, винтовки, автоматы, магические посохи, клинки. Каждый предпочитал свое оружие и стиль боя. Глаза у всех были красные от напряжения. Так сильно они всматривались в каждую тень по дороге. Но кроме жалких недобитых простов, никто им так и не попался. И это сбивало с толку. «Ого! Я... Какие люди!» Оцелетовал бойцам полковник, а из подземного прохода, напоминавшим спуск в погреб, выбрался и Морозов. «Что там за шум?» Огляделся он, вынося на свет столовое серебро. «А, свои. Свои — это хорошо». Он подошел к большому тазу с водой, в котором чистил от пыли, пороха и грязи наследие Берестева, и после этого прятал в кольцо. «Командир! Господин Морозов! Как вы?» «Как выжили?» А чудом!» — лениво ответил полковник. «По дороге мутантов не было?» «Практически нет!» Майор Терский взобрался на вершину и удивился, увидев огромную воронку, края которой едва ли не до самой возвышенности доходили. «А что это за холм?» «Это усадьба, защищена метровым слоем земли и десятисантиметровой стальной бронёй!» «Настоящий бункер получается! Ничего не понимаю!» Сокрушенно покачал головой майор. «Но я чертовски рад, что вы выжили. Надо скомандовать бойцам вернуться на позиции». «Какие позиции? После ракетной атаки тут ничего не осталось!» «Да ты сам сказал, что мутантов почти нет!» «Изломы, я так понимаю, тоже сейчас резко начнут сокращаться в округе!» «А мутантов ждет настоящий геноцид!» Нежесть на солнышке и ощущая радость жизни, произнес полковник: Даже так, надо связаться со штабом и донести до них эту информацию, получить новые распоряжения. А кто наш союзник? Что за отряд магов мог сделать такое? Как по мне, тут и десяти архимагов не хватило бы. Чья-то гвардия. Да какая гвардия! Все и так давно предели! И да, даже десяти архимагов не хватило бы. Согласен. Тогда как? приказав по рации бойцам оставаться в технике, уточнил майор. Помнишь, слухи о берестеве? Хитро прищурившись, спросил Грозин. Конечно, удивился внезапному вопросу Терский. А! Херня все эти слухи! И наполовину правды не говорят. На самом деле он намного. Намного сильнее! Поделился тайной, которая спасла ему жизнь боевой офицер. Если бы не он, сдохли бы! Гранд-химеру, к слову, не добили бы. Она выжила после удара. Он лично прикончил то, что от нее осталось. Ха, представляешь, какой это был бы провал, если бы она смогла уползти и восстановиться? Погоди-ка, вы меня разыгрываете? «Берестев? Он был здесь?» «Ага», — лениво произнес, так и не встретившийся с Кослявой смертью маг. «Надо его найти!» — чересчур бодро заявил командир группы прорыва. «Зачем? Чтобы что? Отвлекать его от зачистки изломов? Он в одиночку собрался закрыть все 36 изломов в окрестностях. Кстати, по нашей оценке их было всего 29. Ха, видать, новые открылись». Причем обещал справиться за 2-3 дня. У меня сейчас, знаешь ли, лениво геройское настроение! Я буду рад просто наблюдать за тем, как он превращает сотни тысяч тварей в удобрение. Так что, и тебе советую расслабить булки. Я понимаю ваше настроение, ваше благородие, но тут дело в другом. Мне хоть и безумно интересно увидеть его вживую, и узнать подробности тех рассказов, что доходили до нас о его сибирских вылазках, но у меня приказ». Эх, какой приказ? Связанный с Берестевым?» — лениво поинтересовался Грозин. «Так точно! Его ищут. Из Москвы по всем военным округам прошло сообщение. Обязательно ему передать при встрече, чтобы связался с Кремлем. Как найти его?» а я знаю. Подождать пару дней. Ну, или ловить его в самом центре вражеских армий. «Тогда, полковник, разрешите отправиться обратно к штабу, взять группу прикрытия и пробойник помощнее. И этим, до Керчи или Новороссийска мы только пробьемся в лучшем случае. А надо бы до Москвы». «Ага! А -а -а. Оставь пожрать только что-нибудь!» «Вы не с нами?» «Должен же хоть кто-нибудь прикрыть этого кладовщика скрупулезного!» Лениво махнул рукой в сторону Морозова, вытащившего на свет картину и рассматривающего под лупой полотно. «Сойдет!» Кивнул своим размышлением Морозов и удивил всех солдат внезапным исчезновением работы известного художника. Следом он протер столовое серебро, аккуратно упаковал его в специальный футляр для хранения и отправился в дом за другими вещами. Впереди его ждала долгая ревизия всего того добра, что удалось собрать со всей империи и вернуть настоящему владельцу. Смотря на это, солдаты и сами невольно слегка расслабились. Поверили в то, что однажды эта война закончится, и они, быть может, даже выживут. Солнечный свет подарил людям тепло, а сверкающие ложки и вилки — проблеск надежды в эти темные времена. «Безымянный корабль близ Новороссийска». Я скакал на ноге, пытаясь освободить от воды правое ухо. После почти минуты непривычной акробатики настала очередь левого. Радостно повторял за мной Фома, прыгая на одну лапе, отчего королевские щеки хлестали по его ушам. «Все, хватит подкалывать! Как в городе обстановка!» Заявил Фомченко, что все чики-пуки и так остановлена. Но ну, я в них не сомневался. Со стороны моря только проблема была. И как только я ее решил, защитники вернулись к основным рубежам, и сразу же ситуация нормализовалась. Появление боеприпасов и оружия, переданных Фомой, тоже во многом помогли местным отбить атаку. Откуда у него взялось оружие, я не спрашивал. Какое бесхозно лежит, попадает в загребущие лапки Фомы. Особенно когда ничего ценного из трикотажа не попадается». А возле моей усадьбы военные как раз много чего оставили, отступая. Там он точно арсенал пополнил. Заодно помог таким образом дяде Мише разгрузить коридоры и подвалы. «Да, отвратно там, на глубине. Что еще сказать? Непривычно, неудобно, мерзковато. Да, без Трезубца был бы полный швах, но и с ним не сильно лучше было». «Передвигаться тяжело, магия работает не так, как я привык. Меня дважды жевали, сволочи!» Я достал артефакт для починки своих доспехов и принялся их латать. «В общем, привыкать надо. Половина заклинаний бесполезна, другая половина работает не так, как нужно. Но ничего, я еще попрактикуюсь. Главное, что проблема с давлением на глубине уходит на второй план благодаря этому чудо-трезубцу». «У него что-то вроде пассивной ауры или поля, которое сохраняет комфортное давление в окружающей среде. Чем глубже опускаюсь, тем яснее ее видно. Но магический щит чем-то похожа», похоже, рассказал я Фоме о новых открытиях. «Вообще, сражения под водой действительно не похожи на привычные битвы. Где бы мне поискать материалы для экспериментов?» На себе любимом, конечно, можно все изучать. Но когда тебя пытается сожрать мутировавшая непонятно во что 20-метровая акула, а ты даже уплыть не можешь, становится не до веселья. Кажется, в библиотеке Гри были учебники по водной магии. Наверняка что-то полезное там смогу подчеркнуть. Может, древние трактаты какие-нибудь помогут, особенно те, что были найдены в библиотеках Ордена. «Лучше поискать знания и перенять опыт сильнейших магов древности, чем слепо экспериментировать». «Ах да! Допрос!» Вспомнил я об одном незаконченном деле и применил грязное, но полезное искусство некромантии. «Вставайте, вурдалаки морские! Рассказывайте, что это вы тут такое устроили? И как вы, твари морских, отправляете на штурм побережьей?» Приказал я, подняв мертвецов с залитой кровью палубы а Завыл кто-то из отряда Ордена. «Кто там мне внял голос у разума? Я тебе сейчас кадык вырву! Давай, не стесняйся, начинай рассказывать!» «Мы — члены отряда Сирены!» Начали доносить до меня первую полезную информацию остальные члены группы. «Мутанты моря не такие, как остальные!» «Глубина, глубина, забери меня!» «Если взять два простых базовых заклинания ментального контроля и водный резонанс...» «Так, тише! Не все вместе!» <связывая> — остановил я голдёж. <связывая> все продолжал первый. «А, блин, я тебе по шее попал! Я не виноват, что ты такой мелкий. Ладно, отдыхай!» Стукнул я мелкого по голове, отправляя в мир иной, и сосредоточился на других. «Ну, давай ты! Что ты там про сирен не рассказывал?» Я вел допрос, уточняя все от местоположения их баз, их роли в Ордене и отличительных знаков, вплоть до принципов использования артефактов и заклинаний, необходимых для направления тварей на города людей. Оказалось, что в управлении подводными тварями есть некоторое отличие. На Земле монстрологи берут под контроль сильнейших тварей и отдают им приказы а те уже ведут за собой свою свиту, и повлиять на это я не могу». Эти маги Ордена обычно находятся рядом с тварями в момент их вылупления либо устанавливают на ядра изломов печати. Эти магические печати после появления первой химеры передаются ей, усиливая и вместе с тем делая ее более ментально уязвимой перед членами Ордена, что знали тайные слова. И стоило Химере услышать их, как она принимала человека, что произнес заклинание за своего создателя и повелителя. Если же Ордену был нужен весь излом в качестве базы, монстрологи поселялись внутри и постепенно закладывали этот ментальный слепок подчинения всем тварям. А для новых мутантов создавались ясли, где они, еще не развитые даже до уровня простов, уже остановились шелковыми перед своими повелителями. В общем, куда бы ни пришли члены Ордена, монстры изломов всегда будут подчиняться им. Если не напрямую, то через сильнейшую гидру или химеру, что успело впитать в себя благословение главного зала подземелья. Использовать эту силу против самого Ордена, увы, невозможно. Во многих книгах я читал и на практике видел, как опасно ментальное взаимодействие с мутантами. Псионика — специфическая магия, сильно влияющая как на самого мага, так и на того, с кем он работает. Подчинить букашку легко, но есть шанс самому потеряться в чертогах разума мелкого просто и свалиться на уровень интеллекта первых пещерных людей, а то и ниже. То же есть и при контактах с гидрами-дохимерами. В России, да и во всем мире, не так много псиоников и уничтожать их своими руками, заставляя ковыряться в разумах монстров, да еще и на передовой — глупая затея. Орден в этом плане намного лучше подготовлен. Оно и понятно. Эти фанатики многие годы потратили на создание своих школ магии, взращивая монстрологов-дрессировщиков, которые с малых лет привыкли работать с этими тварями. Да, многие сходят с ума и гибнут в процессе, но выжившие показывают невероятные результаты. «Отряд Сирены» — та же песня. Те же монстрологи, занимающиеся дрессурой, но не наземных, а подводных тварей. Их меньше, чем обычных, потому что им требуется владеть еще одним направлением магии — водным. Без нее пробиться сквозь толщу воды в разум тварей и взять их под контроль практически нереально. И они должны быть подобны угрю, скользкими и юркими, чтобы оказаться рядом с изломами, путешествуя под водой в поисках тварей. Но и сложность еще в том, что чаще всего им приходится отлавливать мутантов и отправлять их в Орды неподалеку, по одному. Редко когда удается найти сильную тварь, чтобы та начала силой управлять мелочью. Всё это занимает много времени и сил. Кстати, еще и не все подводные твари могут выбираться на сушу и сражаться. Те, кто способен к битвам на берегу, выползают из морской пучины, а те, кто нет, ждут, пока добыча сама не прыгнет в воду. Да, с подводными тварями дела идут у ордена сложнее, однако недооценивать эту силу нельзя. Впрочем, есть и приятная новость. Эти водные ублюдки — большая редкость. Совместить две стихии — псионику и воду. Та еще задачка. Даже искусственно. Многие просто гибнут в процессе, и на сотню обычных дрессировщиков приходится порядка одного-двух морских. Всего же, по словам моих воскресших врагов, в мире должно быть немногим больше пары сотен таких, как они, членов отряда «Сирены». А значит, обычных псиоников должно быть пару десятков тысяч, что тоже не сходится. Откуда у Ордена столько людей?» И тут я вспомнил, что у Ордена несколько сотен миллионов последователей по всему миру было дома на извержение. И найти среди них пару десятков или даже сотен тысяч магов не проблема. Тем более, что они могут и простого человека превратить в одаренного, пусть он и проживет короткую жизнь. Так что да, цифры на самом деле вполне реальны. Я видел города на полтысячи магов. А не магов у них еще больше, просто они живут и работают в обычных городах, отдавая все заработанное ордену, как члены секты. Жрать-то ведь тоже, господам магам, что-то нужно, верно? И мафия, и подконтрольные рода предателей неплохо так заметали следы все эти годы. О самих подводных изломах вспоминать особо не хотелось. Те же яйца, только в профиль. Затоплены, как однажды в Болгарии. Но вообще без кислородных карманов. Еще и местами трещины в земной коре были, откуда выходили токсичные газы, загрязняя пространство морского подземелья. Твари кусучие, длинные, скользкие. Массивные и тощие. Никакого наслаждения, как при дайвинге. Ещё и главный зал найти, та еще морока. Настоящий лабиринт. В общем, мне не понравилось. Никакой романтики, сплошной стресс. «Но самое главное, что здесь дело сделано. Пора помочь с укреплением Новороссийска. Затем в Керч, Надо закрыть самые близкие к побережью подводные изломы. Закрыть наземные изломы. Найти и уничтожить самые большие орды и вернуться к имению. Работы завались. Так что хватит отдыхать. Пора за дело. Хотя... Пожрать бы...» — пробубнил я, выслушав жалобы желудка в виде урчания. А то эти купания пробудили мой богатырский аппетит. Давай в Новосибирске, по ходу дела. Там все равно надо укрепление помочь восстановить. Мне же практика с магией металла и земли нужна, как воздух. Святилище на островах сами собой не построится. Согласился со мной Фома и предложил помощь, нацепив на голову строительную каску и взяв в руки мастерок для кладки кирпичей. «Хороший ты хомяк, Фома!» К сожалению, оно так не работает. Но спасибо за предложение. Пожал своими маленькими плечами соратник и спрятал инструмент. Да, можно, но пока будешь трофеи собирать, не забывай для портальных прыжков расставлять. О, еще за трофеем мне кое-что, ладно? Удивился моей просьбе Фома, ведь обычно я сам брал то, что мне было нужно, и не спрашивал разрешения. «Думаю, девчонкам своим Чурчхеллу привести Они в Сибири точно не ожидают такого угощения. А здесь, она, говорят, очень вкусно. Решил уточнить у меня, что такое Чурчхелла Фомченко. «Это такая сладость. Смесь из орехов, виноградного сока или еще какого-нибудь сока». Я говорил, и с каждым моим словом глаза хомяка наливались боевым задором. Робко уточнил он, бывает ли Чорчхела с шоколадом, и я, вспомнив его белорусские извращения с дранниками и шоколадной пастой, с уверенностью кивнул. Спустя миг пространство вокруг исказилось с немыслимой силой. Даже металл корабля затрещал, и вскоре посудина начала идти на дно. «Эй, а меня забрать!» — прокричал я хомяку вслед, но было уже слишком поздно. Новороссийск ждало еще одно нашествие.